Глава 15. Однако двинулся в мою сторону сперва долговязый, так как сидел ближе всех. Хмурое лицо, сжатые кулаки, явно настроен серьезно. Однако мне не хотелось драться здесь же, ломать и крушить мебель. Но, судя по всему, придется. И чтобы минимизировать ущерб, надо работать быстрее и качественно. Я... он не успел закончить фразу, как я вступил в дело удар пяткой по колену, а когда противник склонился от боли, удар головой. Всего лишь на короткую долю секунды на моем лбу вспыхнула тонкая, но прочная черная клякса, защитившая от боли. Однако парню наоборот от этого было только хуже, и он тут же отлетел назад, грузно рухнув на спину, потеряв сознание. Рядом испуганно взвизгнула администратор, сжав ладошками рот. Несмотря на комплекцию, она ловко отскочила от нас подальше, что было с ее стороны весьма разумно. «Какого хрена?» Ошеломленный Онегин даже отступил на шаг, глядя на своего приятеля. «Васек! Он жив!» – коротко ответил я и двинулся вперед. Второй паренек, сидевший на диване спиной ко мне, уже собирался вскочить с места, но я лишь взмахнул рукой и тяжелый стол придавил его к мягкой спинке, выбив из легких воздух. Третий все же успел вырваться вперед, но стоило ему встать лицом ко мне, как получил по морде взлетевшей тарелкой. Да, иметь телекинетическую магию очень полезно. Противник не успел опомниться, как я уже оказался рядом и врезал промеж ног. Лохматый пьянчуга жалостливо заскулил, выпучив глаза и зажимая причинное место, после чего осел на пол, не стараясь подняться и вновь вступить в бой. «Даже как-то скучно», – произнес я и, переступив через скулящего, направился к Онегину. «Женя, мне надо повторять или ты все уже понял?» «Да ты совсем охренел?» – выпалил он, но без особого энтузиазма, смотря на своих потерянных друзей. «Нет, это вы охренели. Я же пытаюсь наладить бизнес». С этими словами поправил синий пиджак. «Так что давай ты просто свалишь отсюда и пообещаешь мне, что больше не будешь устраивать в этих заведениях подобные вечеринки. По крайней мере, без моего одобрения». «Чё?» Протянул тот пьяным голосом, от чего мне в лицо ударил смрад от его дыхания. Онегин покосился мне за спину и довольно ухмыльнулся. «Человек!» «Знаю». Я резко развернулся и вскинул ногу. Удар пришелся прямиком в челюсть парня, который все же умудрился выбраться из-за стола. «Вывих определенно будет, но тут уже не моя беда. Сами пускай потом разбираются». Напавший за спины трус отлетел метра на три и рухнул прямо на пришедшего в себя Василия, выбив из того дух. Оба застонали от боли и завозились на полу, словно какие-то вошки. Я же вновь повернулся к своему партнеру и произнес ледяным голосом. «Вскоре к тебе придут люди, чтобы переписать договор. И будь любезен, не хамием». «Да ты хоть знаешь, кто я такой?» – воскликнул Онегин, протянув ко мне руки – «Да за мной!» — и ему я не позволил договорить. Вытянув назад ладонь, приманил с помощью магии небольшой столовый нож и, перехватив протянутую ко мне руку, вонзил в нее тупое лезвие, пригвоздив хозяина к деревянной балке у стены. Онегин завопил от боли, схватившись за раненую кисть. Я же резким движением вырвал нож и склонился над стонущим парнем. «Вот именно!» — прошептал я так, чтобы никто нас не услышал. «Не забывай, кто за тобой!» Парень посмотрел на меня с ужасом в глазах. «Ты...» — только и смог выдавить он. «Я...» — также просто ответил ему. «Вот, держи!» — достал из кармана нанопластырь и вложил в здоровую ладонь Онегина. Это быстро остановит кровь. А теперь я выпрямился и подтолкнул его к остальным. «Выметайтесь! Надеюсь, мне больше не придется сюда наведываться!» Первым на улицу выскочил, естественно, Онегин. А вот его приятели все же друг другу решились помочь. И, качаясь по сторонам, с протяжными стонами выбрались следом за своим кумиром. Что ж, может, после этого они поймут, что с ним лучше не иметь дел. «Думаешь, он же кормит и поет их на халяву. Такие пиявки быстро от тела не отлипают. Ну, тогда не жалко. Это я уже заметил». «Владислав?» Робкий голос администратора заставил меня оторваться от милой беседы с тенью и посмотреть на перепуганную женщину. Но, как ни странно, она быстро взяла себя в руки. «Ваш нож!» – кивнула на мою руку. «Точно!» – спохватился я, вытянув из кармана платок. Быстренько вытер холодное, хоть и тупое оружие. И кровь, и отпечатки. «Вот!» – положил его на место и направился к азиатке. «Прошу меня простить. Не думал, что все так обернется». «Наверное, так даже лучше». Она покосилась на стеклянную дверь, за которой мелькнула спина одного из приятелей Онегина. «Пора бы им за головы взяться». «Что верно, то верно», – кивнул я и обернулся, чтобы оценить нанесенный ущерб. «Вроде бы посуды много не разбили, но в любом случае фар все оплатит. Ну и за моральные издержки в конце месяца накинет небольшую премию». «Вы так в этом уверены?» – удивленно переспросила она. Ниже меня на голову, но старше на много лет она все же обращалась на «вы». «Более чем», — кивнул в ответ. «Фар дал мне полную свободу в решении подобных вопросов. Поэтому, если я что-то вам обещаю, то это исполнится». «И вы можете пообещать, что Женя, Евгений больше к нам не заявится вот в таком виде?» Она кивнула на улицу. «Этого, увы, я гарантировать не могу», — приторно вздохнул и пожал плечами. «Следить за ним и управлять взрослым человеком не в моих силах. Однако, если снова возникнут подобные ситуации, то вы можете смело звонить мне или полковнику Ржевскому. Скажите ему, что от меня». «Полковнику?» Казалось, что ее глаза сейчас вылезут из орбит. «Да, Анатолию Сергеевичу», — с улыбкой ответил я. «Но, как вы понимаете, только в крайнем случае». «Да, да, да», — женщина достала телефон. «Так, может, вы продиктуете свой, Владислав?» «Ого!» «Ты слышал, как она к тебе обратилась? Ты точно источаешь какие-то флюиды?» «Ага. Называются «Харизма» и «Деньги». Но номер, конечно, оставил. Пообещал ведь?» «Отлично». Инга скинула мне гудок, убедившись, что у меня высветился именно ее номер. Довольно улыбнулась и, откинув с глаз непослушную челку, посмотрела на меня с любопытством. «Скажите, а как вам так удалось... ну...» — развела руками. «Вот это все». «Долго тренировался», – сказал я и, прислонившись к барной стойке, побарабанил пальцами. «Инга, расскажите мне, пожалуйста, что здесь происходит. До меня дошли слухи, будто кто-то сильно давит на ваш бизнес». «О, да», – вздохнула женщина, подойдя ближе и присев на высокий стул, благодаря чему оказалась вровень со мной. «Маша», – обратилась к барменше, что стояла по другую стойку. «Будь добра, кофе нам». «Сию минуту», – встрепенулась девчушка с хвостиком пепельных волос. «Вам какой?» обратилась уже ко мне. «Если можно, то по-ирландски», ответил ей улыбкой. Девушка изогнула бровь от удивления, но спорить не стала. Весело хмыкнув, она принялась за работу, и уже через полминуты я вдыхал пряный, дурманящий аромат. Стоило барменше закончить, как она тут же выскользнула за свою дверь, не желая становиться невольным свидетелем разговора администрации. «А вы ценитель вкуса», заискивающе произнесла Инга. «Столь ранний час, и уже по-ирландски?» Тоже была неспокойная ночь. Я сделал глоток, зажмурился от удовольствия и на мгновение вспомнил, что было вчера: обнаженные тела в вип-кабине, поцелуи, укусы, стоны и. Успокойся! От тебя такая энергия шпарит, что админ уже дрожит от жажды! Я распахнул глаза и увидел, что тень вновь оказалась права. Инга прикусила губу и смотрела на меня как-то дико, а еще чашка в ее пальцах легонько подрагивала. «Немного». Я, естественно, не стал вдаваться в подробности. «Просто хочу взбодриться». Еще глоток. «Так что же у вас происходит?» «Ох», администратор отставила чашку и посмотрела на меня уже серьезным взглядом. «Если бы я знала». «Онегин частенько к нам заваливается со своими дружками. Уж простите, что я так о начальстве». «Он заслужил», — ухмыльнулся я. «Верно, заслужил». Она вновь посмотрела на входную дверь, а потом продолжила. «А гулянки их иногда доходят до откровенного дебоша. И я понимаю, что этому ничего нельзя противопоставить, он хозяин заведения, но ведь другие клиенты уходят, они отпугивают посетителей, а сами при этом ни за что не платят. В итоге выручки совсем копеечны, а платить надо всем и за все», указала на официанток, что убирали стол, за которым недавно сидела пьяная компания. Некоторые вовсе уволились, а остальные уже на грани. «Так, с этим понятно», кивнул я. «Разберусь. Но ведь есть что-то еще?» «Да», — улыбнулась Инга и отпила еще кофе. «Почти каждую неделю к нам приходят всевозможные проверки. Я знаю, что это правильно, но не так же часто. Мы давно со всеми договорились и все сдали». «То есть?» «Я не имею в виду, дали на лапу», — спохватилась женщина. «Нет, наоборот, у нас на кухне такая чистота, что операционная позавидует. Да пройдемте, я все покажу». «Не стоит, я вам верю». «Может быть...» Я вспомнил свои годы, проведенные за поварским столом. Как-нибудь в другой раз. Хорошо, легко согласилась администратор и, кажется, облегченно вздохнула. Так вот, проверки нас доканали, И ведь всегда к чему-то придираются, будто их кто натравил. Натравил? Ну да, только я понятия не имею, кто именно. Вот буквально вчера СЭС приехали, хотя должны были в следующем месяце. Санэпидем, на всякий случай уточнил я. Они и родимые, хмыкнула Инга. Кто ж еще? «Накатали на нас столько, что у меня волосы дыбом встали. Я удивлена, что нас до сих пор не закрыли. Наверное, ждут чего-то». «Лапы», – произнес я и допил кофе. «Благодарю, Инга, с этим я тоже разберусь. Прямо сейчас и поеду». «Что, даже не пообедаете?» «Может быть, потом». Я направился к выходу. «Прошу прощения, дела не ждут». Но у двери остановился, обернулся и обвел всех присутствующих, а работники никуда не делись, пристальным взглядом. «Вы же понимаете, что ничего этого не было?» Ни единого слова в ответ, но зато несколько молчаливых кивков. «Вот и отлично!» Я вновь улыбнулся. «Тогда всего вам доброго и удачной смены!» А выйдя на улицу, вдохнул свежий воздух полной грудью. «Да, работы сегодня намечается немало. Так, может быть, поешь? У тебя целая сеть забегаловок, а ты закупаешься в какой-то замызганной кафешке. Там отличные ребрышки». «Научи своих, ты ж повар!» Ненавижу эту фразу, так что помолчи. И погнали в СЭС, сейчас повеселимся. Ох, я весь в предвкушении! 30 марта 2022 года.